сами. Я не могу скрываться до конца своих дней. Здесь моя жизнь, моя работа, будущая семья. Мои сестра, мама и друзья. Маркус тоже здесь, и он совершенно прав. Собственно, он почти всегда прав. Еще ребенком Маркус понял, что не стоит забираться на верхотуру по перилам подвесного моста. Этот телефонный звонок — самый тяжелый в моей жизни. Он труднее даже звонков любимой девочки в те времена, когда еще не было мобильных, и трубку могла снять ее мама или того хуже папа. Мамы все-таки не так ужасны. Их можно даже переманить на свою сторону, вежливо представившись полным именем и пожелав приятного вечера. «Какой милый молодой человек!» — слышится из глубины комнаты голос мамы, когда трубку берет дочка. Но отцы отличаются недоверием. Они относятся к тебе как к чужаку, который собирается отобрать у них что-то ценное. С этого незнакомого номера мне поступило полторы сотни непринятых звонков и сотни сообщений. Содержание их не отличалось разнообразием. «Вылезай, чертов трус!» Я не чертов трус, а чертов идиот. Мне следовало бы подобно Акуанка, который серьезно опростоволосился сбежать на Северный полюс на подлёдную рыбалку. Но вместо этого я беру телефон. И набираю номер. Сердце мое стучит громче, чем на всех моих первых романтических свиданиях или когда нужно бить по волану в бадминтоне. Телефон успевает издать три гудка, прежде чем из него доносится грубый мужской голос, который я и ожидал услышать. Вянин слушает. Это Сами Хейнанин. Здравствуйте. Здорово. Ждал твоего звонка. Да, ну вот. Я получил ваше сообщение. Знаете, я был тут немножко занят, но вот сейчас у меня есть минутка позвонить насчет этого недоразумения, когда слегка попортились ваши мотоциклы. Это нельзя назвать попортились. Я просто хочу сказать, что что не могу скрываться до конца своих дней. Что вы хотите? Денег? Побить меня? Еще чего-то? Можно я объясню, почему совершил такой идиотский поступок? Он соглашается меня выслушать. Излагаю ему, как все было, рассказывая о похоронах отца, о том, какая тоска меня охватила, когда я увидел, как моя девушка запрыгивает на мотоцикл незнакомого мне парня. Вместо слова «тоска» я употребил слово, похожее на «кобздец». В ситуациях социального общения надо стремиться подбирать слова, подходящие для целевой аудитории. Леонид даже немного посмеялся над моим объяснением у тебя когда нибудь был хотя бы какой нибудь драный японский мопик что ну грёбаный пластиковый мопед я не могу припомнить ничего подобного но понимаю что появляется возможность как то разделить ярость вяння да там был такой жуткий японский мопик и какой придурок станет на нем ездить Ну, во всяком случае не я у меня ведь даже прав нет пожалуй лучше не углубляться в дискуссии о мопедах перехожу к делу то есть Компенсации ущерба. Так что будем делать? Молодец, что позвонил. За это тебе респект и уважуха. Я поговорю с парнями, найдем какое-нибудь решение. Перезвоню вечером. Вечер у них оказался не ранним. Телефон зазвонил около двенадцати ночи, когда я как раз собирался ложиться спать. Маркус смотрит на меня вопросительно. Я вышел разговаривать в прихожую, закрыв за собой дверь. Короче, так. В общем, мы не можем на это дело просто забить. Но парни оценили, что ты решился позвонить. Мы тебе придумали справедливое наказание. Завтра приедешь к нам в мотоклуб, там мы перетрем этот вопрос. Вы меня убьете? Да не но... убьем, мы же не животные. Вернее, может, и они, но не хищные, не сы. Приходи и никому ничего не говори, если не хочешь настоящих неприятностей. Я понял. Записываю адрес. Это место вроде бы проскальзывало в криминальной хронике. Мне надо явиться одному. Нет, черт подери, нет. Ну вот почему я не пнул, скажем, фонарный столб? С городским садово-парковым управлением наверняка было бы попроще разобраться, чем с байкерами. Хотя что я на самом деле знаю о садовниках. Палкой для сбора мусора с гвоздем на конце можно ведь без особого труда выколоть глаз.